Дверь выводит нас в маленький зал. Там еще семь таких же дверей и лифтовый ствол. Где-то рядом, наверное, грезит на троне предводитель красных муравьев. Вынашивают коварные замыслы правитель разумных медуз и прочие громаны. — Что ты так прилип к этому хакеру? — спрашиваю я неудачника в лифте. Но он молчит. Бог с ним. Надоело разбираться в его причудах. Главное, что я вытащил его из лабиринта под носом у двух могучих фирм. Лифт опускает нас на улицу Диптауна. Кручу головой, осматриваясь. Вон башня Америка Онлайн, длинные ряды гостиниц, зелень парка, это сады, гилтоннель. Ага, все, не так уж и плохо. Мы на границе русского, европейского и американского секторов города. Неудачник поднимает голову и произносит. «Звезды и планеты, хозяин Сириуса», прослеживая его взгляд, над зданием, из которого мы вышли, переливается красочная реклама. «Звезды и планеты, хозяин Сириуса, известная фирма. Стоит предложить ему слуги дайвера, работа несложная, а заработок постоянный. Неудачник, какой язык для тебя родной, интересуюсь я? Ты его не знаешь», — отмахивается он. Я высказываю предположение. «Может быть, Бейсик?» Мы смеемся оба. «Ладно», — соглашаюсь я. «Ты живой, ты не порождение компьютерного разума». «Спасибо». «Но кто ты?» Неудачник пожимает плечами, разглядывает прохожих с любопытством человека, впервые попавшего в виртуальность. «Сними маску», — советую я и сам стягиваю с него респиратор. «Нечего народ пугать. Мы еще куда-то пойдем». — спрашивает неудачник. — Честно говоря, я и сам не знаю. Я боялся быстрой и энергичной погони, от которой придется уходить с шумом и кровью, тогда мы сразу рванули бы во всякие забавы. Погуляем, — решаю я. — Ты был в эльфийских садах? — Нет. — Тогда пошли. А аттракцион еще тот, — начинаю я. Но, видно, сегодня мне не суждено выступить в роли экскурсовода. В вечернем небе, затмевая звезды, вспыхивает радуга. Слышится хрустальный перезвон. Это заставка обществовой трансляции. На моей памяти ее включали раз пять, шесть. И я догадываюсь, о чем будут сообщать сейчас. «Такси!» — ору я, вытягиваю руку. Через мгновение рядом останавливается машина. Я впихиваю в нее неудачника, забираюсь сам. Водитель, молоденькая кудрявая негритянка, с улыбкой поворачивается к нам. Револьвера при мне нет, поэтому застаю перчатки, оглушаю девушку ударом кулака. Неудачник не протестует, людей и программу он различает безошибочно. К публичному дому всякие забавы приказываю я. Девушка повинуется. Машина срывается с места. «Граждане Диптауна!» Голос идет отовсюду. От него не укрыться в уютном внутри машины или за стенами домов. «К вам обращается Джордан Рейд, комиссар службы безопасности города». «Знаю я этого Рейда. Хороший мужик, хоть американец. Один из тех, кто готов контактировать с дайверами и терпеть мелкие преступления ради жизни самой сети. Передается важное сообщение». Прошу обратить внимание, — бормочет негритянка, — но я и так само внимание. Около получаса назад на территории лабиринта смерти было совершено преступление, угрожающее существованию Диптауна, — говорит Рейд. Матери Божьей, что ж это такое? Два человека, один из которых, дайвер, обвиняются в применении вирусного оружия, запрещенного Московской конвенции типа... Это полиморфный вирус, содержащий метку Варлок-9000 с неограниченной способностью к распространению. Что за бред? Маньяк никогда бы не выпустил такого вируса. Одна из особенностей его действия — перехват управления коммуникационным оборудованием в числе пострадавших корпорация «Алькабар» и «Лабиринт смерти». Вот теперь мне все становится ясно Когда сцепившиеся противники поняли, что дичь ускользнула, они объединились и обвинили меня во всем, включая разгром тридцать третьего уровня. «Да уж, попробуй докажи, что Варлок просверлил для нас лазейку и мирно умер, как и положено приличному вирусу из числа разрешенных к применению». Даже если предъявить полиции исходники вируса, все равно никто не рискнет меня оправдать. Мало ли как мог Варлок взаимодействовать с виртуальным миром лабиринта. Дьявол, шепчу я. — Плохо? — спрашивает неудачник. — Не то слово. Я тянусь через плечо негритянки, снимаю с приборной панели телефонную трубку, набираю на клавиатуре адрес гильерма «Сейчас вы видите внешность, использованную подозреваемыми в лабиринте», — сообщает Джордан. «Мы предлагаем данным лицам добровольно явиться в управлении безопасности Диптауна. Все, кто знает этих людей, также прошу связаться со мной». В небе вспыхивают наши портреты, потом меня и неудачника начинают демонстрировать в полный рост и в движении. Впечатляюще, особенно когда я плетью отрубаю голову Дику, Козлы бормочу я, отлипая от стекла. Связь устанавливается секунд через десять. алло Привет, Вилли!» Быстро говорю я. «Как это понимать?» Заминка. «А, стрелок! Где вы?» «В машине!» «Я ничем не рискую. Оглушенная транспортная программа не отчитывается о моем местонахождении». «Произошло недоразумение», — быстро говорит Гильермо. «Приезжайте, мы все уладим. Вначале снимите обвинение». Вилли вздыхает. «Стрелок, это не в моей власти? Очень жаль, я ищу свяжусь с вами, обещаю, кладя трубку на рычаг».